Хотя вечером, ложась спать, Беркут и не придал особого значения рассказам о Заветского людях, которых мальчишка Пасушок заметил возле Лазорковой пустоши, но бросавшись утром, первым делом спросил именно об этом мальчишке и попросил порутчика ещё раз пересказать всё, что удалось узнать от него. Самое странное в этой истории, что люди были одеты в какие-то зеленоватые халаты. И автоматы у них были тоже какие-то странные, совершенно не похожие на шмайссеры. С диском вместо рожков? О дисках он не говорил, просто говорил: "Не такие, как у немцев". Они прошли довольно близко от него. Он сидел в кустах и видел висевшие у них на плечах автоматы. Говорит, что вроде бы ствол в дырках. И похоже, что разведчики или десантники, диверсанты, что уже не имеет особого значения. Мальчишки эти автоматы действительно могли показаться странными, поскольку он мог никогда не видеть их. А на вооружении в Красной Армии сейчас именно такие автоматы. В кожухе ствола дырки вместо рожка диск. Если бы ты сообщил об этой детали вечером, наверное, до утра я так и не уснул бы. — Какая впечатлительность! — иронизировал Мазовецкий, зажигая летучую мышь. Раньше за тобой такого не замечалось. Похоже, что он видел десантников, прибывших для связи с нашей группой. Штаб партизанского движения обещал прислать её. Они сообщили об этом Иваньку перед боем на Змеином плато. Я тогда слава в это верил, пришлют, не пришлют, но очевидно где-то там В штабе партизанского движения действительно рискнули и сбросили. О десантниках я ничего не слышал. В селе молчат. Однако полицаи уже знают о них. Недалеко от нашего лагеря, в поле, немцы обнаружили парашют. Но идти в лес десантники, очевидно, побоялись. Услышали стрельбу или, может, сразу же кто-то из местных предупредил. доблезу карателей. Значит, сейчас они прячутся и ищут связи с группой Беркута, а также с отрядом Иваньюка или Роднина. С ними должен быть радист, которого специально направили в мою группу. И во всяком случае так меня информировали из штаба. Так это было ещё до твоего пленения. до плена, до побега, до польского рейда. Вроде и не так уж и много времени прошло, а сколько событий словно ещё две жизни прожил. А, кстати, а как большая земля связывалась с Севанюком? Через Атреат и соседние области приходил связной. Значит, вот этот раз связной который должен был сообщить Ивануку или тебе высытки де Санта к нам не дошёл. Перехвачен фашистами или и погиб в перестрелке. Логично, мрачно согласился Берку, одеваясь. Вот только как всё это объяснить десантникам? Если там действительно есть стародист, это очень важно для нас. Будет связь с Москвой. Об этом можно только мечтать. И, конечно, последуют серьезные задания. А может, Москва просто-напросто хочет основательно проверить тебя? Все-таки столько лет в тылу врага, мало ли что. Польская разведка обязательно проверяла бы. Но у них достаточно сведений. полученных обо мне и нашей группе от Иванюка, Роднина и командира того отряда, где есть радист, ну а действия группы говорят сами за себя. Хотя Беркут произнес это очень уверенно, все равно и сам он, и Мазовецкий понимали, что для Москвы всех этих сведений может оказаться мало. Тем более, что уже после договоренности о высадке десанта Беркут успел побывать в руках у немцев, совершить побег и не вести, где пропадал. Причем самое сложное, что никто не знал, какие аргументы понадобятся штабистам из Москвы, чтобы они окончательно поверили Беркуту. Думаю, что на встречу с этими аборигенами в Лазорковой пустоши нам следует идти вместе, нарушил молчание Мозавецкий. Всё-таки я могу подтвердить всё, что ты им скажешь. Пойду только я. Тебе ещё несколько дней нужно отлежаться, подлечиться. Надеюсь, А за медицинской помощью Смаржевский обучен лучше любого фельдшера, по-моему, он способен сделать даже небольшую операцию. Судя по всему, к обязанностям резидента готовился основательно. Но всё же я хотел бы пойти с тобой. Нет, поручик, решено. Дождёшься меня здесь. Хорошо было бы, если бы и Смаршевский угостил нас чаем. Сразу, после завтрака, я бы и пошел. В немецком мундире? А в нем легче пройти. К тому же другого у меня сейчас нет. Надо решиться, пока десантники еще здесь. А я верю, что это они. Потом найти их будет очень сложно, а то и вовсе попадут в лапы фашистов или погибнут. Гора уж у Москвы точно решат, что предал их беркут, так неожиданный исчезнувший, погибший и вновь воскресший. Знаешь, я наведыюсь к этому мальчишке. Он живёт по соседству с со Смиржевским, поговорил. Может согласится стать проводником. Не стоит. Лучше расспроси, как туда пройти. Узнав, что Беркут хочет побывать на Лазорковой пустоши, майор скептически смотрел его форму рядового вермахта и недовольно покачал головой, вышел из дома. Через несколько минут он появился, неся завёрнутый в простыню, аккуратно сложенный мундир с погонами обер-лейтенанта. "Это тот по солиднее", объяснил он. Вокруг много немцев и полицаев. Затеяли новый поход против партизан. Не волнуйтесь, сапоги тоже найдутся, добавил майор, заметив, что Беркут с сожалением взглянул на свои стоптанные, доставшиеся ему от немца связиста солдатские сапоги. Часто пользуетесь этим мундиром? спросил Беркут пока мне приходилось да я и не склонен к переодеваниям цел не волнуйтесь субитова я снимать не стал бы достали в подольске документы владельца настоящие не думаю что вы очень уж были похожи на его бывшего постояльца но ведь и не каждому придёт в голову проверять документы у бер лейтенанта Шенель тоже есть. Правда, владелец у неё был иной. Ну, словом, принимайте ванну и одевайтесь. Горячую воду для ванны поручик Мозавецкий заказал ещё вечером. Находившееся в пристройке ванная комнатка так напомнила ему ванную Залевского, что остановившись у её порога, Беркут настороженно посмотрел на Смержевского. Я знаю эту историю с проверкой ванной Залевских. Невозмутимо кивнул Сморжевский, жестом приглашая его войти. И знаю, что для вас она чуть не кончилась гибелью, для поморского тоже превратить ванную в камеру предварительного следствия, на такое мог пойти только поморский. Он любил такие штучки. Я к подобным методам не прибегаю. Вон миска. Соведую сначала старательно обмыться, а уж потом принять освежающую, почти аристократическую ванну.